Красилина Д.А. Дождь прошел недавно. Чистый воздух и запах хвои привели меня в чувства. А я и не надеялась. Всему есть предел и моей выносливости. Она тоже не резиновая. Исходя из пережитого, я должна была лечь и не встать. А он нет, сама шлепала по лужам, придерживая под локоток. Ноги, правда, разъезжались, икала я на всю округу. Но это так, рецидивчик. Остаточные явления. Главное, чтобы голова была на месте. По всему приходилось твердить как заклинание: вот это лес, вот это я, вот эта песенка моя. Я иду по Алтайской тайге вдоль сетки. Вон она, речеистая, да плюнуть можно. Птички чирикают над головой, и летают где-то там выше леса стоячего, ниже облака ходячего. Рядом классный парень. Назовём его Шурик. Он держит меня под ручку. И если я не домыму по репе, то и он не даст, потому что вышкален. А два. А окрест так рамяна с шуриком никого. Ни из уверов, ни их творений, лишь вода на траве и кусочек тайги, как маскировочное явление. Показалась трансформаторная будка цвета хаки. За ней отворот на смежную трассу. Скопление многолетних кустов везде, где можно, вдоль дорожки перед сеткой, и еще один охранник в сером. Он вывернул внезапно из-за будки, явно спешил, потому что шел размашисто, целеустремленно, мы едва не столкнулись. Он оторопел и испугался. Да и вообще он был какой-то не такой охранник. Нижняя часть лица отсвечила стальной щетиной, рубашка кое-как заправлена, мокрая, штаны на вырост гармошкой и глаза не от мира сего. Помнится, они дернулись одновременно, мой Шурик и этот со щетиной. Но последний опередил. Шурику требовалось время избавиться от моего локтя. Сшиблись. Я отшатнулась, но орать не стала. Я тут при чем? Ну, не поделили чего-то парни. Шурик явно попал в отстающие. Рука еще шла на замах, а кулак незнакомца уже впечатывал сокрушающий удар в висок. Охранник мотнул головой, попятился. Короткий всплеск мата, Новый удар, третий, четвёртый. Достаточно. Сделав мутные глаза, Шурик сел на мокрый бетон, завалился на бок, подвернул под живот правую руку, успокоился. По бетону зацарапали капли. Дождик опять пошёл. А почему? спросил я как дура, непроходимая, хотя почему как? Незнакомец не ответил, скользнув по мне рассеянным взглядом, перебежал дорожку и нырнул в кусты, закрывающие сеть. Шильная мысль острей молнии воздействовала к моему темечка. Эй, а как же я? Он и этот вопрос оставил без ответа. Он вообще изволил пропасть. Кусты были, сетка была, а товарища не было. Да что же я стою-то? Не могу без руководителя направляющий, я устремилась за ним и завизжала от боли присев на корточки, когда первая же сосновая шишка воткнулась в пятку. Но я догадалась без подсказки. Помчалась обратно, упала на колени и стала, нет, не молиться, стаскивать ботинки со своего шурика. Ох, как это было медленно! Сердце бесилось, что я делала? Остервенела рвала вместе с ногой, не догадываясь распустить шнурки и снять, как это делают нормальные люди. Кое-как через пень-колоду я своего добилась. Скачала в эти страшные бутсы, переживешь, во всех ты, душечка, на рядах хороша. Не стараюсь не отрывать их высоко от земли, засеянило в кусты. Незнакомец сидел на корточках и хитро манипулировал проволокой, проходящей из-под земли. Определённо знал, что делал. Услышав хруст, ветка обернулся. Щетинистые губы искривила гримаса. Тебе чего? А ты чего, огрызнулась я. Он сплюнул себе под ноги. Чёрт навязалась. Крути-крути просепела я, садясь рядом. Потом поговорим. Его пальцы помедлив продолжили работу. Затем Произошло нечто неординарное. Небольшой участок сетки, как по волшебству, отъехал в сторону. Точно дверца. Мылкнуло туловище, уперевшись в землю, незнакомец ногами послал себя в отверстие и скрылся в вложбинке, пролегающей под ту сторону. Вот это номер. Ветер перемен за свистел у меня в ушах: "Свобода!" Это круто. Я нырнула следом, головой вперёд. А почему головой? Потому что глупое, не притормозив, пролетело обрыв и покатилась дальше, теряя на ходу всё, что было, буд ы шальные мысли. Если бы он не поймал меня там внизу за шиворот, я бы сгорантию окошелась. Но он схватил меня, стряхнул, просился поднимать разлетевшиеся ботинки, швырнул их мне под ноги, живо кретинка ух, навязалась на мою голову. Меня штормило. Что он там говорил? Лихорадочно натянув буф, будцы я распрямилась и вдруг поймала злобный взгляд, созерцающий меня как досадную упавшую с неба обузу. «Что, гражданочка, упоительный в России вечера?» Я икнула. «Рецидивчик? А уже вечер, да?» «Да еще какой упоительный! Жить хочешь, не отставай, поняла?» И грубо потянул меня за рукав из лощинки. А потом уже на бегу, продираясь через заросли, малина отрывисто бросил. Снаружи периметра внешняя охрана. Если сцапают, конец. Так что молись. Нам нужно пробежать метров триста. «Поддай же газу, женщина!» Эй, послушай, а как, как тебя зовут? Задыхаясь, выстрелила я что-то не то. А тебе какое дело, злу буркнул он. Ну Туманов, это имя такое? Да заткнись лучше. Уда роди бога, кусты кончились. Мы влетели в густой лес, похожий на сказочный. И со всего размаху погрузились в самое таинство, красивый, неприветливый, тяжёлый. И о боже меня храни, такой загадочный сибирской тайги.